Еще нет зимы, просто лежит снег, похожий на остатки снега, как разновидность грязи. Дни качались от потепления к похолоданию, скрепляя воду литком, появлялся сырой ветер. Откуда-то набежали собаки с зимней пышной шкурой и с удовольствием лежали на промерзших газонах, выбирая места, где подземное тепло выдыхали трубы коммуникаций, облака, похожие на тяжелый дым, Дворники расклеивали плакаты «Единой России» и обрывали все остальные. Люди покупали автомобили в кредит. Город вставал в пробках вечером, утром, днем. Полковник Юра Еременко, окружное пожарное руководство, теперь оно называлось и ГОИЧС, приехал только на вторую ноябрскую двухвопросную коллегию о межведомственном совете по противодействию коррупции в органах исполнительной власти восточно южного административного округа и об утверждении регламента предоставляемых государственных услуг связанных с выдачей запрашиваемых документов по принципу одно окно эбергартеле дождался случайной должна быть встреча еременко его прозвали «Сгорим к херам!» Добивал шестой десяток, сидел в округе шестнадцатый год и каждый месяц стучался к префекту с нигде не находящим утешение лицом агента губ «Ритуал» или герой американского кино. Он один знает, завтра в 17.45 западное побережье спалит извержение вулкана или проутюжит километровой волной. послушайте «Никто не слушает». Опустив одержимое лицо с двумя нерасправлявшимися зарубками-морщинами над переносицей, Юра признавался «недостаточное финансирование, равнодушие и беспечность». И уже завтра или почти завтра в огне погибнут школьники, сотни обгоревших детей, роженицы, посетители торговых центров, престарелые, инвалиды, многодетные, И собственники квартир с двенадцатых этажей и выше, прыгая, взявшись за руки с крыш, с горим к херам. Юра, его семья и три зама кормился подаянием префектуры. Не считая собственного бюджета, поступления от подчиненных, непосредственных заносов за деликатное согласование и закрытие наездов и доли от прибыли дружественных фирм, торгующих пожарной сигнализацией. Единственного, приемлемого для Восточно-Южного округа качества. Еременко никогда не веселел. Уже префект Д. Колпаков, здороваясь с приглашенными на окружных мероприятиях, «Здравствуйте, здравствуйте!» Протягивая руку Юре, вместо «Здравствуйте!» говорил, «Денег нет!» И дальше «Здравствуйте, здравствуйте!» Монстр не принял Еременко ни разу и на всех клянчивших бумажках пожарных писал «Дерьмо» или «Полное дерьмо». Только коллегия закончилась, и монстра скрыли двери, все повскакивали. Эбергард быстро, но не бегом спустился со своего этажа. «Двинет Еременко с бумагами по этажам или в гардероб за курткой?» и спрятался за подошедшим Пилюсом. «Мне поручено провести аукционы и обеспечить. По горячему питанию Пилюс говорил значительно, как пароль. Начальник оргуправления РОС. Серьезные люди на джипах теперь забирали его в обеденный перерыв покушать и все обсудить. Зарабатываете? Один я шестой год езжу на Ниссане. Хотя...» Волос на голове осталась на один сезон. И цветы покупаю ветеранам за свой счет. Отпили для меня миллион. Эбергард отвернулся. Там и моего ничего нет. Пошел. Еременко, неторопливый, без шеи, пингвинистый, выбрался из зала и поплыл налево к туалетам и почтовым ячейкам общего отдела. к кому на прием!» Раз дерьмо. Эбергард. Раз, два, три, четыре, пять и направо. Бегом. Последние. Новости на нашем сайте. Пресс-центр срочно. И вывернул из-за угла уже прогулочным шагом навстречу. Эбергард. Еременко подтянул так близко полезного прыгучего человечка-кузнечика, знающего, о чем шепчут, что... Цеплял нагрудными значками. — О, Юрий Петрович! «С коллегией?» досидел да как!» «Бау-баб!» «Ничего не понимая!» Эбергард исполнил губами, глазами, сам мучился. Поймал пожарного. «На обманное движение тороплюсь и ухожу!» Тот и второй рукой его зафиксировал, раздумывая включая. «Доля за долей!» «Мозги!» разогревая полушарие, чтобы набрать мощность, достаточную для соображения первой темы прощупывающей беседы, на помощь, забываю спросить. Как сын-то поступил? — Чудо! Чудо! Удивляюсь сам! — загласил с Гарим к щерам встряхивая Эбергарда. — Не верю! Хожу как бухой! Откуда у него такие мозги? Моё образование — кинотеатр в райцентре. Мной выдавили витрину, когда давали билеты, на фантомас разбушевался. Деревня. На одном конце курицу варит, а на другом дух идёт. А он сдал. Ерёменко растопырил пальцы и сунул, заклиная под нос Эбергарду, на пятёрки. Один из четырёх факультетов. На собрании первокурсников «Выводили на сцену. Единственный случай за двадцать лет. А я отговаривал. На коленях. Только не на юридический». «Сколько сейчас там? Полтинник?» «Мне выкатили сотку евро. Мы еще, так совпало, с Леней Монголом. Вот спасибо ему. Приехали к ректору после пожара. В общежитии, помнишь, два трупа? Серьезно». Уголовные дела надо возбуждать, университет закрывать или не закрывать. Короче, как напишу, он так, ректор, знаешь, такой круглый стол у него, чай. По-человечески, не хотелось бы крайности типа мы все исправим, давайте как отдельные недостатки, рад знакомству и так внимательный. А что, грустный? Юрий Петрович, я говорю, а из-за сына. Собрался дурак к вам на юридические. Вот отговариваем с матерью, а ректор, понимаю, трудно. Федеральный уровень решает то племянник генерального прокурора, то сын министра, то долбанная Единая Россия, но все равно и так с душою. А вот не отговаривайте. Как его зовут? Пусть Костя Еременко попробует. Константин Юрьевич, пусть замахнется и будет знать, что испытал силы. А дали ему эту возможность папа и мама, что однажды взяли его за руку и повели по жизни, а вдруг, ну, вдруг повезет, и поступил, отрадовался. Восемьдесят пятым исполнением отшлифованное допил и переключил на прием. Ну, че, уйдет мэр после выборов? Он же обещал последний срок. Да куда его Лида отпустит? Он и сдохнет, а рук все равно не разожмет. А если товарищи попросят, а я думаю, его чемоданы в администрации президента в двери не пролазят. Сколько заносит? Сирота! С пониманием вздохнул пожарный. Ни отца, ни матери. Ни стыда, ни совести. Ну, а у вас что? Террор! Эбергард посмурнел. Ни о чем здесь. А перся на подоконник левой рукой. Зевнуть? Естественно, не получится. Звереет к выборам. Слова вытекли все. Насочилось и хлюпало уже сонное молчание. Всепонимающих людей. Еще. Необязательное капнуло. Жрет управление культурой. — Ладно, Юрий Петрович, будем здоровы. «Ну, Еременко впился, про культуру. Душит? Скажи». До конца года Эбергард оглянулся одни. «Есть решение. Всех, кто выходит на аукционы по управлению Оли Гривцовой, снимать, пробивать учредителей, реальных собственников и класть под УБЭП». Монстр ближним, у меня есть информация. Какая нахрен может быть информация? Забирай все себе. Зачем всех без разбора валить? Увольте Гривцову. Зачем всех без разбора валить? Я так понимаю, дело неволи. А в чем? Еременко от точного попадания в живое поджал губы и тоже оглянулся. «А в чем Эбергард? Я думаю, он хочет нарисовать себе полную картину. Кто в округе, с чего кормится. И сперва долю, а затем все». Лицо пожарного посветлело и разгладилось. «Сгорим к херам», — думал, — мелкими рывками двигались шестерни. Одна слепцом подталкивала другую, проворачивалась ось, и загорелась лампочка от бледного пушистого мерцания до в полную мощность. «Спасибо!» Прощающимся голоском последнее причастие. «А если бы я тебя не встретил...» Еременко обнял друга. «Ты не представляешь, кто ты!» «Вроде ходишь несерьезно из себя...» «Там, что услышишь здесь, о нам великое спасение. Обращайся, обращайся ко мне». «Но почему ты никогда не обращаешься?» Подумал очередь отца Георгия и словно по лабиринту провел указательным пальцем по столбикам календаря. «Когда у батюшки банный день?» «Прошел день». Вечером сообщил он тому, с кем привык разговаривать вечерами или днями, когда глаза переставали видеть. Через две недели, четырнадцать дней, исполнится тридцать восемь лет. Немного постою вне нащупываемой в пространстве местности и начну стариться. Я развелся с женщиной, прожив с ней неопределенное количество лет. Больше двенадцати. Эрния — двенадцать. Так и не запомнил день свадьбы. С дочерью говорил последний раз в июне, пять месяцев назад. «Живу с любимой. Она плачет сейчас в спальне. Утром, я так предполагаю, проверила мой телефон и обнаружила СМС-переписку с адвокатом и двумя сотрудницами исполнительных органов власти и органов местного самоуправления». Весь день любимая готовилась к моему приходу, чтобы мне стало так же плохо, как и ей. Она беременна. Через четыре месяца у меня родится дочь. Моя мама в Орловской области завтра ложится в больницу, третий раз за осень. Теперь у нее сильнейший отит. Семь дней она плачет от боли, сидя в кровати, по ночам. Квартира моя большая, еще не готова. Кухню заказали. Диваны едут и плывут. Новая девочка Эбергарда не поедет из роддома на съемную квартиру, поедет к себе домой. Я могу стать никем, потому что с префектом не сложилось. Кем я смогу стать еще, не знаю. Любимая считает, что все могу. Сейчас она плачет. Больше о жизни мне сказать нечего. Иногда мне хочется пропасть. У меня почти не осталось часов, когда я могу делать только то, что хочу. Да. Хочу еще упомянуть, пока жив, что очень люблю Эрну. Мне плохо без нее. Я редко теперь улыбаюсь и мало кого веселю. Я не сплю. Улрики на каблуках. Незнакомое длинное платье, скрывающее живот, обнажившие руки. Праздник в волосах. На кухне поблескивали фужеры, фужер. Один Улрики не пила. И горела свечка. День. Когда познакомились? Разве в ноябре? Давай просто посидим. Побудем вдвоем и поговорим. Мы совсем перестали разговаривать. Он просто плывет через реку поперек сильного течения. Быть-то земля накренилась и вода несется. Сходит по склону, сметая животные усилия. Так тяжело, что не можешь говорить. Всю силу что есть в грести, грести, грести, понимаешь, все решит какая-то из минут. В эту неизвестную минуту он должен оказаться сильным, поэтому в каждую минуту он должен быть сильным. Вот когда ноги почувствуют холодное, податливое дно, вязкое, что-то сгнившее, накрывающее твердь, тогда остановится и пойдет, наконец-то выбираясь там, На той стороне они смогут много разговаривать и поездят по глобусу, и где выберут, там и поживут под черепицей. Только не здесь. Все ж для этого. Ты сам не замечаешь, каким бываешь грубым со мной последнее время. Прости, что-то происходит в префектуре? Так переживаешь из-за Эрны? Из-за суда? Да нет, ты же знаешь. Я никогда ни из-за чего не переживаю. Нормально. Я с тобой. Ты знай, пожалуйста, что я за тебя и всегда-всегда буду рядом. Эбергард взял протянутые руки, как ненужный подарок на день рождения, пластмассовую ушастую дребедень с российским гербом, татарскую тюбетейку, такую неожиданно удобную, в две пятизвездочные недели но уже нелепую в первую же минуту в русском аэропорту, как элемент познавательной экспозиции Кривеческого музея. Не поверите, но с помощью вот этого наши предки добывали огонь. Вы тоже можете попробовать. Пробуйте, пробуйте, смелее. Чувствуете? Тепло? Руки женщины, вынашивавшей его вторую дочь. Знал, как сделать счастливой ее. Всегда под рукой выигрышные билеты, — подсказал ей, — о чем. И Улрике заговорила. Ей казалось, мужчина слушает ее, понимает, отвечает что-то ей. А не просто смотрит и покачивает головой. «Да, так, еще говори. Порадуйся». Она радовалась. Вечернее купание малышки только вместе. Эбергард будет девочку укладывать с папой, дети засыпают быстрее. А по утрам? До работы. Он ведь сможет поиграть с дочкой, давая Улрике выспаться после ночных кормлений. Очень важно, чтобы мамочка высыпалась. А два раза в неделю будет отпрашиваться у начальников пораньше, чтобы побыть с ребеночком, пока Улрике сходит в бассейн. Она должна поскорее стать опять красивой. По выходным будем принимать гостей. Мы скоро переедем в большую квартиру. За годы предшествовавшие счастью, она как-то подрастеряла подруг, семьи и дети у всех. Она отдалилась в своем одиночестве, наверстает теперь. Еще по выходным они будут гулять в парке всей семьей. — Ты ж пойдешь со мной на роды? — Пожалуйста, я без тебя боюсь. Она говорила много и неуверенно, как с господином, знакомым только по переписке. Первая встреча. Пробковый пол в спальне и в комнате Эрны. Не называю, не злись. Я больше не называю ее детской. Хотя почему? Смягчит падение ребенка. Все дети падают, когда учатся ходить. Розетки... Закроем. Дизайнер продумала. Никаких острых углов, никаких кроваток-качалок. Четыре прочные опоры и квартиру сразу осветить. Комната Эрны. Он должен понять. Здесь у Ларики ничего. Не жалко. Все лучше. Сверх. Получается, комнатой настоящей принцессы. Во всю стену художник нарисует Нью-Йорк. Вид с моря или реки — 240 евро за метр квадратный. Зеркало туалетного столика заказано. Развесим в квартире фотографии. Ты не против? Фотографии нас, маленьких, детьми. Когда все были, Эбергард подумал, мы не переедем. Но отогнал. Так кажется всегда ночью, кажется всегда, когда ждешь чего-то хорошего, но оно приближается медленно и ветшает по пути каждую ситуацию надо испытывать на зло может она кого то уничтожить в постели ул реки еще ходила проверяла замки выключатели розетки шепчуще замирала напротив иконы он почувствовал что хочет пить И вспомнил забытую детскую сладость — попросить принести кружку воды и пить лежа, не болея. А просто потому, это признают, когда ты мал, что сонная тяжесть, успевшая заполнить руки, ноги, важна, с ней не шутят. Грех разгонять ее подъемом и прогулкой к кухонному крану. В детстве за маленькими признают право на удовольствие, за так. Без заслуг, даже если удовольствие — это просто холодная вода. Эбергард думал об этом, не засыпая, и еще думал, наверное, о чем-то прежнем. — Попрошу Улрике принести воды. Подняв голову, он... — Почему? — Что в нем? — позвал вдруг. «Сигелд — Сигелд! Но Улрике не расслышала.